Глава 10. Где есть жизнь, там есть и надежда. По утрам под звон колокола нас выводили на перекличку. 18 января 1945 года колокол разбудил нас в три часа ночи. После переклички нам объявили, что сегодня мы не идем на работу, а пешком отправляемся в Германию. Нацисты терпели одно поражение с другим. Русская армия приближалась и находилась всего в 20 километрах от Аушвиццы. Руководство лагеря запаниковало, ведь все, что здесь с нами творили, могло раскрыться. Поэтому было принято решение эвакуировать лагерь со всеми его подразделениями, а крематории взорвать. Заключенных предполагалось перевести в другие лагеря, расположенные на территории самой Германии. Эта акция известна сегодня как Марш смерти из Аушвица, во время которого погибло около 15 тысяч заключенных. Одни замерзали насмерть, многие просто падали в изнеможении, и нацисты сразу же стреляли им в рот. Мы шли по снегу целую вечность, под звуки выстрелов, которые обрывали одну жизнь за другой. Это было самое тяжкое испытание в моей жизни. Температура опустилась ниже минус 20 градусов, три дня мы шли без пищи и воды. Но у меня все-таки был курт. Мы добрались до города Гливицы, где нас разместили на втором этаже заброшенного здания. И вот тут-то Курт сказал, что больше не может сделать ни шаг. Он сказал, «Эдди, я не пойду дальше», и на меня накатило отчаяние. Я не хотел, я просто не мог увидеть, как застрелить моего самого лучшего в мире друга. И начал лихорадочно искать место, где можно спрятаться. На нижнем этаже в душевой я заметил в потолке люк, отыскав лестницу, заглянул в него в надежде обнаружить пространство, которое может послужить укрытием. И, вздрогнув от неожиданности и испуга, увидел, что там уже прячутся три человека, причем они испугались гораздо больше, чем я, приняв меня за нациста. Я сообщил о своем открытии Курту, и он к ним присоединился. Снаружи я прикрыл убежище большим куском дерева, который нашел поблизости. Конечно, перед этим я обнял Курта и попрощался с ним. Если у него теперь появилось хоть полшанса выжить, я был готов вновь присоединиться к маршу смерти. Мне и самому очень хотелось выжить. Хотя бы для того, чтобы, возможно, когда-нибудь встретиться с Куртом снова. Наконец мы добрались до станции, и нас стали грузить в поезд до Бухенвальда по 30 человек в открытый вагон. Холод стоял жуткий. К счастью, в нашем вагоне оказался портной. и он придумал, как нам не замерзнуть насмерть. Велел всем снять свои куртки и соорудил из них огромное одеяло. Так мы лежали под ним, словно мертвецы, высунув лишь головы в течение четырех или пяти дней дороги до Бухенвальда. Благодаря этому гениальному изобретению мы смогли сберечь тепло и выжить. Пока мы ехали, часто падал снег, на одеяле образовался почти полутораметровый сугроб. И если хотелось пить, достаточно было протянуть руку и взять горсть снега. А еды не давали. Но на территории Чехословакии к поезду иногда подбегали женщины и бросали нам хлеб. Одна буханка на 30 человек, конечно, немного, но все же гораздо лучше, чем ничего. И это было еще одним подтверждением того, что хорошие люди в мире не перевелись. И вселяло надежду, которая является топливом не только для души. но и для тела. Самая совершенная машина из когда-либо созданных, человеческое тело, не может работать без поддержки человеческого духа. Можно протянуть несколько недель без еды, несколько дней без воды, но как прожить без надежды, веры в людей, без дружбы и взаимопомощи? Никак. Без них человек очень быстро сломается и погибнет. Если бы не то одеяло, мы бы вошли в число тех, кто не доехал до Бухенвальда живым. В других вагонах было полно замерзших мертвых тел. Я убедился в этом воочию, потому что по прибытии в Бухенвальд мне приказали их выгружать и отвозить в крематорий. На тележке, которая представляла собой большой деревянный ящик на автомобильных колесах, я загружал в тележку по десять тел и тащил ее к крематорию. И так раз за разом. И вдруг, когда я схватил за ноги очередного мертвеца, он резко сел и заговорил. У меня чуть сердце не остановилось. Он сказал мне по-французски. «Прошу вас, достаньте фотографию из моего кармана. Я женился три недели назад, моя жена не еврейка. Расскажите ей, что случилось». Я заплакал. Слов у меня не было, он был совсем молодой, не старше двадцати лет, и умер, когда я его еще не вытащил из вагона. Я взял фотографию. Так я вернулся в Бухенвальд, свой первый лагерь, куда меня отправили в 1938 году, когда весь этот кошмар начал набирать силу. Нацисты загнали нас в огромный ангар, а сами стали думать, что делать дальше. Я понял, что отсюда никуда не денешься, считай я уже покойник. Нацисты сходили с ума и становились все более жестокими по мере того, как приближалось полное поражение Германии в войне. Так один гаупт шарфюр РСС, получивший прозвище Бухенвальдский палач» за особо изощренные пытки и умершвление заключенных, распинал священников вверх ногами, сжигал заключенных белым фосфором, подвешивал на деревьях, как это делали в Средневековье. На третью ночь моего пребывания в лагере в ангар зашел эсэсовец и крикнул «Инструментальщики среди вас есть?» Немного поколебавшись, я поднял руку. Никакого другого шанса у меня не было. Бухенвальд означал для меня верную смерть. Может, это возможность попасть в другое место? Так и вышло, меня перевели из Зоненберг. Лагеря всего на 200 человек, находившийся неподалеку от Шварцвальда. Мне снова улыбнулась удача. Следующие 4 месяца было намного легче. Я попал в специализированный механический цех компании «Аума» в 20 километрах от лагеря. Каждое утро меня отвозил туда водитель, и я с шести утра до шести вечера работал за станком на подземном заводе. Морозы мне были больше не страшны. Конечно, я оставался узником. Меня приковывали к станку пятнадцатиметровой цепью. Именно такая требовалась длина, чтобы я мог вокруг него передвигаться. И опять-таки на шее у меня висела табличка с уже знакомым напоминанием. Если я семь раз допущу брак, меня повесят. В моей обязанности входила подгонка довольно сложных деталей, что требовало абсолютной точности. Ошибешься на долю миллиметра, и деталь испорчена. Так что я должен был быть очень-очень внимателен и осторожен в течение всех 12 часов. На соседних станках работали другие заключенные. Мой сосед стоял достаточно близко, и мы могли бы общаться, но он говорил только по-русски. Поэтому общение не получилось. Волей-неволей мне приходилось контактировать только с охранником, который приковывал меня цепью к станку, а по вечерам отвозил обратно в концлагерь. Вообще-то он должен был проверять меня каждые три часа, приносить пайку хлеба и отпускать в туалет. Но он сильно пил и часто подолгу не появлялся. Один раз меня приспичило, и я не знал, что делать. Не долго думая, я снял заднюю панель станка и из запасной ветоши соорудил в нем нечто вроде уборной, чтобы помочиться, а потом поставил панель на место. Если бы охранник застукал меня, то за такое дело я поплатился бы жизнью. Но уж если бы пришлось умирать, я предпочел бы умереть с достоинством. Вечно пьяный охранник был невероятно раздражителен даже для иссесовца. Иногда он избивал меня без всякой причины, просто потому что день не задался или он хватил лишнего. Когда мы возвращались в лагерь, он с угрозой в голосе меня. «Смотри, об этом никому ни слова. Если что-то ляпнешь, прострелю тебе спину и скажу всем, что ты и пытался бежать. Сам знаешь, кому больше поверит, мне или мертвому еврею». Под этим подразумевались его пьянства и побои. Однажды он сказал, что меня хочет видеть один из руководителей завода. «Ну, все», — решил я. «Наверное, семь раз допустил брак, и меня поведут на веселицу». Я повернулся к русскому за соседним станком и объяснил ему жестами, что он может забрать мой хлеб. И сказал, хотя он вряд ли меня понял, там, куда я иду, хлеб не нужен. Фамилии человека в медицинском халате и совершенно седой головой, перед которым я предстал, была Гох. Мне подумалось, что он чуть ли не вдвое старше моего отца. Я стоял понурясь, ожидая, что вот сейчас он на меня накричит и меня поведут на висельницу. «Ничего подобного», — он говорил очень мягко, спросил, не сын ли я Исидора, и, услышав мой ответ, разрыдался. Оказалось, что во время Первой мировой войны они вместе с отцом были в плену. Он был взволнован и твердил, что очень сожалеет о происходящем, но у него слишком мало возможностей что-то сделать. «Эдди, извини», — говорил этот седой человек, — «я не могу помочь тебе сбежать». Но на работе ты каждый день будешь получать дополнительную порцию еды. Увы, это все, что в моих силах. И, пожалуйста, уничтожать то, что не сможешь съесть. И действительно, после этого разговора в отделении для инструментов моего станка я ежедневно в начале смены находил еду. Хлеб, молочную кашу, а иногда даже солями. Это было как нельзя кстати, ведь к тому моменту мы, выжившие заключенные, превратились в ходячий скелет. Пищеварительная система настолько пострадала от голода и некачественной пищи, что есть было очень трудно. Скажи, я все-таки справлялся, хотя приходилось снести ее в туалет и разбавлять водой, чтобы переварить. Молоко было слишком жирным. К солям я вообще не прикасался, она бы меня просто убила. Отдавать ее другим заключенным тоже было нельзя, ведь так я мог подставить друга моего отца. Приходилось от нее избавляться, измельчая с помощью станка. Из-за Голда мы разучились есть, но опять-таки проявленная Гохом доброта помогла не сдаваться. Разумеется, одна лишь доброта не могла восстановить мое здоровье. Я был тогда очень слаб, но она показала, что не все ненавидят нас, евреи. А это было очень важно. Я смог сказать самому себе, «Эдди, не сдавайся». Если ты решишь, что жизнь больше не имеет смысла, ты долго не протянешь. Где есть жизнь, там есть и надежда, а где надежда, там и жизнь. Через четыре месяца русские были уже совсем близко. Ночью над лагерями стали летать английские и американские самолеты. Начались бомбардировки. Мы слышали взрывы даже на заводе глубоко под землей. Однажды вечером бомба упала прямо на завод. Взрывная волна дошла до этажа, где я работал, свалив меня на пол. Неподалеку разгорался огонь, охранники носились по зданию с криками «Бегите, бегите!» Но как я мог убежать, ведь я был на цепи? Наконец мне удалось докричаться до одного из охранников, и он прибежал, чтобы отцепить меня от станка. Когда мы выбрались на поверхность, он вдруг понял, что я не просто пленный, а еврей. В какую же ярость он пришел из-за того, что рискнул своей жизнью ради моего спасения. Он так сильно ударил меня рукояткой пистолета, что рассек лицо. И снова головные боли не отпускали меня несколько недель. Лицо мне зашили и вернули к работе в другой части завода, который находился еще глубже под землей. Я оказался на сборочной линии коробок передач. Нацистам они были очень нужны для всех видов машин, не только легковых и грузовых, но и для танков, артиллерии. Не знаю, куда эти коробки отправляли в таких количествах, но было ясно. Это агония. Германия проиграла войну. Через две недели после начала бомбардировок нас снова решили эвакуировать. Но на этот раз у нацистов не было вообще никакого плана. Они просто бежали от русских, но вскоре настолько приблизились к американцам, что вынуждены были повернуть назад. В итоге мы крюками и зигзагами прошли почти 300 километров. Мы день ото дня слабели, а нацисты впадали во все большее отчаяние. Нацистам тоже хотелось бежать. Каждую ночь некоторые охранники ускользали в темноту, бросая свои посты. Мы шли по одной из широких немецких дорог с дренажными канавами по обе стороны. Под дорогой эти канавы часто соединялись трубами, по ним вода стекала с одной стороны дороги на другую. Я увидел свой шанс сбежать. Однако для этого требовалось некоторое оснащение. Дело в том, что по дороге я наткнулся на несколько деревянных бочек из подквашенных огурцов с большими и прочными крышками. Две такие крышки я взял с собой. Другие заключенные решили, что я свихнулся. Что это за сумасшедший немецкий еврей, который без того ели волоча ноги, тащит два больших бесполезных куска дерева? Когда мы останавливались передохнуть, я садился на крышки, чтобы охранники их не заметили. Однажды поздним вечером мы наткнулись в поле наброшенного коня. Бедняга был совсем тощим, даже худее меня. Тем не менее, начальник колонны решил, что это удачная возможность неплохо поужинать. Он объявил, что здесь мы переночуем и найдимся горячего супа. В предвкушении еды все охранники и заключенные сбились в одну кучу. Сейчас или никогда, подумал я. Когда стало совсем темно, я сбежал с дороги и прыгнул в канаву, а потом залез в дренажную трубу под дорогой. Крышки были при мне. Я оказался в холодной воде, которая текла так быстро, что я почти сразу потерял обувь. Однако я настолько устал и замерз, что глаза мои стали смыкаться сами собой. Почувствовав, что не в силах бороться со сном, я пристроил крышки по обе стороны от себя и позволил себе забыться. Не знаю, как долго я спал, но проснувшись, обнаружил, что обе мои крышки снаружи изрешечены пулями. 38 вправо и 10 влево. Оснащение не подвело. Без него мое мертвое тело стало бы обедом для крыс. Вот почему я никогда не видел, чтобы кто-нибудь вылезал из этих труб. Перед тем, как мы двигались вперед, весыцевцы напоследок простреливали трубы из автоматов. Когда я вылез из трубы, никого вокруг уже не было. Свобода. Радоваться, пока было рано. Я взял камень и до крови расторапал татуировку на руке, чтобы ее не было видно. После долгого пути я увидел дом, очень похожий на тот, из которого меня стреляли в Польше. Было раннее утро, но я постучался, ждать пришлось недолго. В дверях появилась девушка лет семнадцать и восемнадцать. «Не бойтесь», — сказал я на чистом немецком, — «я немец, как и вы, к тому же еврей. Узнайте, пожалуйста, может ли ваш отец или брат одолжить мне пару обуви. Больше мне ничего не надо». Она позвала своего отца, это был мужчина лет пятидесяти, он перевел взгляд с моей руки, из которой все еще шла кровь на мою бритую голову, и из его глаз потекли слезы. Он протянул мне руку и пригласил зайти в дом. Я отказался. Не доверял людям, наученный горьким опытом. Мужчина настоял, чтобы я взял у него не только обувь, настоящие кожаные туфли, каких я не носил уже три года, но также джемперы и кепку с твердым козырьком. Я тут же выбросил свою полосатую. Он предложил мне переночевать на Синовале в 30 метрах от дома и пообещал, что утром окажет мне всяческое содействие. Ночь я провел на синовале, но рано утром потихоньку выбрался оттуда и прошел 4 километра до Шварцвальда, чтобы спрятаться от всех. Для ночевки я нашел пещеру, но это оказалось не лучшее место для отдыха, так как ночью там проснулись сотни летучих мышей которые стали кружить надо мной, задевая голову. Хорошо еще, что у меня не было волос. На следующий день я подыскал другую пещеру, в которой меня наверняка никто бы не смог найти. Она была настолько глубокой и темной, что иногда я сам с трудом находил выход из нее. Ел я слизней и улиток, которых удавалось найти. Однажды в пещеру забежала невесть откуда взявшаяся курица. Я набросился на бедняжку и убил ее голыми руками. Я был ужасно голоден, но мне не удалось развести огонь, чтобы ее приготовить. С камнями и палками ничего не вышло. К тому же, в находившемся поблизости ручье вода казалась отравленной. Сил совсем не оставалось, и я уже не мог ни ходить, ни стоять. Я решил, больше не могу. И подумал, что если кто-то меня застрелит, то окажет мне услугу. На четвереньках я дополз до шоссе, поднял голову, И увидел танк. Американский танк. О, эти замечательные американские солдаты. Никогда их не забуду. Они укутали меня в одеяло, и только через неделю очнулся, оказавшись в настоящей больнице. Вначале подумал, что совсем рехнулся. Вчера вроде сидел в пещере, а теперь лежу в кровати на белых простынях, а повсюду снуют самые настоящие медсестры. Главврач, профессор с огромной бородой, время от времени подходил ко мне и проверял, как я себя чувствую. Насколько бы я ни спрашивал, как он оценивает мое состояние, доктор говорить не хотел. Я и сам знал, что до хорошей физической формы мне очень и очень далеко. Но возможно ли вообще преодолеть это расстояние? Ведь я переболел холерой, брюшным тифом и прочими болезнями и весил 28 килограммов. Как-то ко мне подошла медсестра по имени Эмма. Она приложила голову к моему одеялу в районе груди, чтобы проверить душу ли я. Воспользовавшись моментом, я схватил ее за руку и произнес. «Эмма, я не отпущу твою руку, пока ты мне не скажешь, что говорит доктор». И заплакал. Она прошептала мне на ухо. Вероятность, что ты умрешь, примерно 65%. Если тебе повезет, ты выживешь. В тот момент я пообещал Богу, что стану совершенно другим человеком, если останусь живых, Что я навсегда покину немецкую землю, которая дала мне все, а потом все отобрала. Пообещал, что посвящу оставшуюся жизнь тому, чтобы уменьшить огромный и, по большому счету, невосполнимый ущерб, который нацисты нанесли миру. И что каждый день буду проживать как последний. Я верю, что если человеку удастся сохранить свою нравственность и держаться за надежду, то его тело способно творить чудеса. И тогда наступает завтра. Если ты мертв, то мертв, но там, где есть жизнь, там есть и надежда. Почему бы не дать шанс надежде? Разве это многого стоит? Я, мой друг, выжил.